Нимфей Александра Севера Пройдя сквозь Искверинские ворота мимо церкви Святого Вита по Виа Карло Альберто, мы выйдем на площадь Виктора Эммануила II и буквально упремся в еще один весьма монументальный древнеримский памятник, который почему-то довольно плохо известен. Это так называемый Нимфей Александра Севера. На вид Нимфей представляет собой постройку высотой с пятиэтажный дом, облицованную типичным древнеримским кирпичом. Внутри бетон. С первого взгляда догадаться о его предназначении трудно, но если обойти конструкцию кругом вдоль ограды, в которую нимфей не заключен, то можно увидеть большое входное отверстие для акведука. Это был гигантский фонтан. Нимфеи Фонтаны такого рода назывались в Риме нимфеями в честь старинной легенды. Нума Помпилий, самый мудрый и набожный из римских царей, решил, что приучать диковатый еще народ к благочестию следует при помощи сказок. Поэтому он притворился, будто у него есть тайная жена и советница, нимфа Эгерия, которая и обучает его премудростям культа богов, а он, мол, только смиренно передает их своему народу. Историк Тит Ливий, пересказывая эту историю, исходит из рационально-прагматических предпосылок. А вот Овидий в поэме «Метаморфозы» уже как будто принимает легенду за чистую монету, и описывает, как после смерти Нумы боги из жалости превратили скорбящую Эгерию в фонтан, вечно проливающий слезы. Святилище Эгерии существует на самом деле и даже неплохо сохранилось. Когда-то это была просто священная роща с ручьем, но во II веке н.э. в ней построили фонтан, и знатные путешественники XVII-XVIII веков считали своим долгом совершить паломничество к этому святому месту. Сохранился рисунок Гёте, изображающий нимфеи и Герии, а также выразительно страшноватая гравюра Пиранези. Нимфей и Герии находятся на территории археологического парка Айпиевой дороги, о котором речь пойдет в девятой главе. Нимфей отличался от обычного фонтана большей естественностью, настоящий или притворной. Это мог быть грот с источником, фонтан, стилизованный под грот, или просто большой помпезный фонтан. Постепенно немфеи превратились в водоразборные центры, откуда вода поступала в разные кварталы города. Нимфей стоит между двумя поясами оборонительных стен – старым, Сервиевым, и более новым, Аврелиановым, и на развилке двух важных дорог – Тибуртинской и Лабиканской. Имя императора Александра Севера он носит условно по датировке некоторых строительных материалов. Но эти материалы, скорее всего, использовались при реставрации – А построен фонтан был во времена императора Домициана. Больше всего он был похож на трехпролетную триумфальную арку, только место пролетов занимали огромные ниши экседры. В них стояли статуи, причем они были созданы не специально для этого архитектурного памятника, а позаимствованы у какого-то более раннего. С этой практикой мы уже сталкивались, еще не раз столкнемся. В центральной экседре, скорее всего, находилась статуя бога или богини, Юпитера или Виктории. или, может быть, императоры в виде бога. А что было по бокам, известно точно. Там стояли рельефы с изображением воинских доспехов. И эти так называемые «трофеи» в средневековые времена почему-то стали связывать с победой полководца Мария над германскими племенами кимвров и тевтонов в конце II века до нашей эры а сам нимфей стали называть «храмом Мария» или «трофеем Мария», что когда-то это был фонтан, давно уже никто не помнил. В 1590 году Папа Сикст Пятый перенес рельефы на верхнюю площадку лестницы, ведущей на Капитолийский холм. Там они и стоят по сей день. Сады и аудитория мецената После площади мы повернем направо и пойдем по Виа Леопарди. Справа будет парк Парко Оппео, названный так по древнеримскому названию этих мест. Оппий – одна из двух вершин Эсквелинского холма. Северная часть парка та, которая первая окажется у нас на пути, связана с человеком, чье имя во многих языках мира, включая русский, стало нарицательным, хотя в последнее время его теснит слово «спонсор». Это имя – меценат. Гай Цильний меценат был одним из ближайших друзей и соратников императора Августа. После века изнурительных гражданских войн, когда олигархические кланы грызлись друг с другом за власть, правление Августа искренне воспринималось современниками как новый золотой век. Раскол государства на западную и восточную части был предотвращен победой над Антонием и Клеопатрой. Постоянные конфискации имущества, которыми наказывали своих противников, все без исключения претенденты на власть предыдущего столетия, тоже прекратились. Большим военным талантом сам Август не обладал, но его полководцы успешно стабилизировали обстановку на внешних границах. Правда, не обошлось и без трагедий. Так в девятом году нашей эры Три отборных легиона генерала Квинтилия Вара попали в засаду, устроенную германцами, и были уничтожены. От удара на этом направлении римляне не оправились никогда, и больше за Рейн старались не соваться. Плодами мира Август пользовался не менее ловко, чем плодами военных побед. Он с большой помпой закрыл двери храма Януса в знак отсутствия войн на всей подвластной Риму территории. До него в последний раз такое происходило в незапамятные полусказочные времена. Разбогатевшему государству понадобилось более многочисленные и эффективные чиновничьи сословия. Среди старой сенатской аристократии хороших управленцев было немного, патрицианская верхушка гнушалась почти любой практической деятельностью, особенно связанной с деньгами. Поэтому при августе социальная мобильность достигла невиданного ранее размаха. Сословие всадников, богатое, но политически бесправное, впервые получило доступ и в Сенат, и к управлению провинциями, к высоким государственным постам. Из этого сословия происходил и меценат. То есть, конечно, он считался потомком таинственных этрусских царей. С этого комплимента начинается любой сборник поэзии Горация. «Славный внук меценат праотцев царственных». Но ссылки на безвестных аристократических предков – любимое развлечение безродных выскочек всех времен и народов. Меценат прошел с Августом долгий путь. Он вместе с ним воевал, Он оставался на хозяйстве в Риме, когда правитель отлучался в провинции, он вмешивался в судебно-карательные инициативы Августа неизменно с целью их смягчить, и Август был ему за это признателен. Но главную свою роль, благодаря которой он вошел в историю и в языки народов мира, он сыграл на поприще культуры. Мы сказали культуры, а могли бы сказать пропаганды. Очевидно, что для Августа важной была именно пропагандистская составляющая. но гениальность мецената заключалась в том, что для этих целей он рекрутировал не присяжных стихоплетов, которых всегда найти нетрудно, а поэтов такого масштаба, что их произведения и спустя две тысячи лет читают, изучают, пародируют и переводят. Свою пропагандистскую функцию он тоже выполнил сполна. Литературу той эпохи синонимично называют то золотым, то августовским веком римской поэзии. Августу бы это понравилось. Два великих поэта, которым меценат был другом, покровителем и меценатом – это Вергилий и Гораций. Оба пользовались его финансовой поддержкой, в том числе в виде недвижимости. Гораций получил в подарок от мецената поместье в Сабинских холмах. Оба, по его приглашению, выступали с чтением стихов перед первыми людьми государства. Вергилий умер, не успев подготовить к публикации свой главный труд – эпическую поэму Энеида. Об этом позаботились его друзья – тоже входившие в круг мецената. Август вряд ли остался сильно доволен поэмой. Там оказалось слишком мало про него лично, слишком много про мифические времена до основания Рима. Нет сомнения в том, что император на словесность обращал пристальное и не всегда благосклонное внимание. Когда сорокалетний Гораций решил удалиться на покой, бросить поэзию и заняться философией, Август через мецената вежливо, но твердо передал поэту свое неудовольствие. это отвечает не перед музами, а перед своими земными покровителями, которых он и обязан восхвалять. Горацию пришлось, скрепя сердце, снова взяться за стихи. Меценат получил в пользование большой участок на опиевой вершине Эсквелин. Это нездоровое место с незапамятных времен служило бедняцким кладбищем. Археологи раскопали множество могил вдоль Вия Джованни Ланца. Гораций даже пишет... что до нововведения мецената вдоль стены под открытым небом лежали побелевшие от солнца кости. Меценат разбил там огромный публичный парк и поселился сам. Летом, когда римский климат становился особенно невносим, на исквирин приезжал погостить к другу сам Август. Где-то в поместье проходили и знаменитые публичные чтения. Где же, в 1874 году, При перепланировке из Кверинского квартала архитекторы Веспиньяни и Висконти обнаружили возле Виами Рулана древнеримское здание с кирпичным полом, сложенным в узор вроде рыбьего хвоста. Такая кладка называется опус спикатум, мозаикой и семиступенчатым полукругом в одном из торцов. В нишах были нарисованы окна-обманки, за которыми как будто виднелись сады с буйной растительностью, фонтаны и птицы. В конце XIX века эти фрески были хорошо видны, но сейчас, к сожалению, они почти неразличимы. Зная, что окрестности этого места связаны с именем мецената, первооткрыватели решили, что полукруг – это миниатюрный зрительный зал, и что они нашли то самое место, где гости-вельможи слушали выступления поэтов и музыкантов. Не исключено, что это так и есть, хотя в литературных источниках о таком сооружении ничего не говорится. Если вы попадете в аудиторию мецената, имейте в виду, что здание достраивалось и перестраивалось с древних времен почти до наших дней. Крыша, в частности, недавняя, изначальная не сохранилась. О чем говорят литературные источники, так это о башне мецената, в те времена самой высокой точке Эсквелина. Гораций называет ее громадой под облаками, а Светоний утверждает, что именно с этой точки Нерон наблюдал за пожаром Рима, распевая поэму собственного сочинения о гибели Трои. К сожалению, от башни не осталось никаких следов. Где она стояла, можно только гадать. Большинство исследователей считает, что она могла находиться напротив аудитории, там, где сейчас театр Бранкатчо. В конце жизни меценат отошел от государственных дел. Он доживал свой век в Исквелинском поместье, изнуренный нервной болезнью и бессонницей, засыпая только под неторопливый плеск фонтанов. Похоронили мецената на Исквелине, а спустя два месяца умер и Гораций, почти сдержавший данные когда-то в стихах обещания «не пережить друга».